Юваль Ной Харари Сапиенс Краткая история человечества В Памяти моего отца Шлома Харари Часть первая Когнитивная революция Глава первая Ничем не выделяющееся животное. Примерно 13,5 миллиардов лет назад появилась материя, энергия, время и пространство. Произошел большой взрыв. Историей этих фундаментальных явлений Вселенной занимается физика. Через триста тысяч лет от начала своего бытия материя и энергия начали образовывать между собой сложные комплексы, атомы, а те стали комбинироваться в молекулы. Историей атомов, молекул и их взаимодействий занимается химия. Примерно 3,8 миллиарда лет назад на планете Земля некие молекулы соединились в большие сложные структуры, организмы. Историю органической жизни изучает биология. Примерно 70 тысяч лет назад Организмы, принадлежащие к виду «homo sapiens», породили нечто еще более изощренное. Мы это называем культурой. И дальнейшей судьбой человеческих культур интересуется, собственно, наука-история. Ход человеческой истории определили три крупнейшие революции. Началось с когнитивной революции. 70 тысяч лет назад. Аграрная революция, произошедшая 12 тысяч лет назад, существенно ускорила прогресс. Научная революция, ей всего-то 500 лет, вполне способна покончить с историей и положить начало чему-то иному, небывалому. В этой книге рассказывается о том, как три революции – отразились на людях и на других живых существах, верных спутниках людей. Люди существовали задолго до начала истории. Животные, весьма схожие с современными людьми, впервые появились два с половиной миллиона лет тому назад. Однако на протяжении бесчисленных поколений они никак не выделялись среди миллиардов иных существ, с которыми делили места обитания. На прогулке по Восточной Африке пару миллионов лет назад вы могли бы наткнуться на вполне привычную сценку. Нежные матери прижимают к груди младенцев, беззаботные ребятишки играют в грязи, пылкой молодежь возмущается диктатом условностей, а усталые старики просят оставить их в покое. Мачо колотит себя кулаками в грудь, стремясь произвести впечатление на местную красотку. Мудрые матриархи глядят на происходящее и знают, что все это они уже видели не раз. Те древние люди умели играть и любить, между ними складывались прочные отношения, они боролись за власть и статус, но так же вели себя и шимпанзе, бабуины, слоны. Люди ничем не отличались от животных. Никто, и в первую очередь сами люди, не мог бы предугадать, что их потомки пройдутся по Луне, расщепят атом, разгадают генетический код и создадут летописи. Это нужно обязательно помнить, когда мы обсуждаем доисторического человека. Он был самым обычным животным, и оказывал на экологическую среду не большее влияние, чем гориллы, жуки, светляки или медузы. Биологи распределяют организмы по и видам. Животные одного вида, (species) могут совокупляться друг с другом, давая плодовитое потомство. У лошадей и ослов Имеется близкий общий предок и есть немало общих черт, однако они почти не проявляют взаимного сексуального интереса. Их можно принудить к половому акту, и в результате появится потомство – мулы, но потомство бесплодное. Значит, лошади и ослы… принадлежат к разным видам. И напротив бульдог и спаниель с виду не похожи, но они охотно спариваются, а их отпрыски смогут повязаться с другими собаками и породят следующее поколение щенков. Бульдоги и спаниели таким образом принадлежат к одному виду — это собаки. Виды, происходящие от общего предка, объединяются в род. Генус. Львы, тигры, леопарды и ягуары – разные виды рода пантера. Биологи дают живым организмам двойные латинские названия. Первое имя обозначает род, второе – вид. Например, львы – пантера лео, то есть вид лео рода пантера. По всей вероятности, любой читатель этой книги – Homo sapiens, то есть принадлежит к виду сапиенс – Разумный рода Homo — человек. Роды, в свою очередь, объединяются в семейства, например, кошачьи — львы, гепарды, домашние кошки, собачьи — волки, лисы, шакалы, или слоновые — слоны, мамонты, мастодонты. Все члены семейства могут проследить свою родословную до некоего родоначальника. Так все кошки, от крошечного домашнего котенка до свирепого льва, восходят к единому предку, жившему примерно 25 миллионов лет назад. И хомо сапиенс тоже принадлежит к особому семейству, хотя долго и упорно держал этот факт в строжайшей тайне. Хомо сапиенс предпочитал воображать себя единственным в своем роде, отделенным от прочих животных, сиротой, без сестер и братьев, без сводных и двоюродных, главное же без родителей. Но это заблуждение. Хотите или не хотите, мы члены большого шумного семейства больших обезьян, высших приматов. Среди ныне живущих наши ближайшие родственники – шимпанзе, гориллы, орангутанги – и гиббоны. Из них ближе всего к нам шимпанзе. Всего шесть миллионов лет назад у одной обезьяны родились две дочери. Одна стала предком всех ныне живущих шимпанзе, вторая доводится пра-пра-пра и так далее бабушкой нам.